Москва, 12 мая. К дому Жучковой подъехали вчетвером. Горебян достал пистолет, проверил. «Как думаете, вампиров берут обычные пули?» – пошутил он. «Не знаю», – ответил Дронга. «Проверим на месте». Савин тоже достал табельное оружие, но когда поднялись на нужный этаж, Дронга попросил всех уйти с лестничной клетки и позвонил в дверь. В квартире несколько секунд стояла тишина. Затем раздались шаги. Кто-то подошел к двери. «Кто там?» – раздался знакомый женский голос. «Здравствуй, Алевтина», – поздоровался Дронго. «Может, ты меня еще помнишь? Мы с тобой встречались месяц назад». «Конечно помню!» Женщина открыла дверь, окинув гостя взглядом с головы до ног. Она была в цветастом домашнем платье. Волосы собраны в пучок. «Такой мужчина!» – произнесла со значением. «Я все думала, когда ты заявишься!» «Хорошо, что ты меня помнишь!» – кивнул Дронга. «Разве тебя забудешь? Это ты сделал меня нищей! Пришел с сообщением о смерти Артемьева! И не называй меня Алевтиной! Забудь это деревенское имя! Я теперь Анжелика!» «Поздравляю!» – пробормотал Дронга. «Где же твои ангелы?» «Какие ангелы?» – не поняла женщина. «Был такой фильм «Анжелика. Маркиза ангелов». Не видела?» «Не видела». «Странно», — пробормотал Дронго. «В мое время это был самый популярный фильм. Все зачитывались книгами про Анжелику». «У меня тоже есть про нее книга», — кивнула Жучкова. «Только я ее не читала». Договорить она не успела. В квартиру ворвались Савин и Горебян. Следом вошел Романенко. «Фу, как неинтеллигентно!» — возмутилась Алевтина Анжелика. «Могли бы поаккуратнее. Что вы здесь ищете?» «Может, твои вещички?» — обратилась она к дронга. «Какие вещички?» — спросил он. «Все, Волод Борисович!» — крикнул Савин. «Можно вас на минутку?» Они прошли в комнату. На столе стоял компьютер, подключенный к телефонному аппарату. Рядом находился еще какой-то аппарат. «Ничего не трогайте!» — предупредил Дронга, сделав им знак выйти из комнаты, и сам тоже вышел. «Что это такое?» – спросил он уже из коридора. «Компьютер?» – удивилась Жучкова. «Обманул девушку и еще вопросы задает. Кто это такие?» «Хорошие люди!» – успокоил ее Дронга. «Не волнуйся. Скажи, кто установил у тебя компьютер?» «Слушай, чего тебе надо?» – разозлилась она. «В тот раз пришел, чтобы о смерти моего друга сообщить. Теперь, чтобы напугать до смерти. Я думала, это твои вещички!» «Думал, а совесть у тебя есть, но ты хочешь и второго моего друга убрать, а еще такой представительный мужчина...» «Про совесть поговорим в следующий раз», — сказал Дронга. «Рассказывай про компьютер, как он здесь оказался? Кто подключил его к твоему телефону?» «Это не мой телефон», — возмутилась она. «Мой на кухне, и нормально работает. Это чужой телефон!» «Так», — вздохнул Дронга. — «все ясно, идем на кухню. Сядем и во всем спокойно разберемся». «А я и так спокойно», — сказала хозяйка. «Это ты психуешь, весь дергаешься». Она прошла на кухню, села на небольшой диванчик у стола. «Давай по порядку. Кто установил компьютер?» «Откуда мне знать? Хороший человек установил. Сказал, что друг. Я думала, это ты». «Ты, Жучкова, дурака не валяй», — посоветовал Савин. «Откуда у тебя компьютер?» «Столько мужиков на одну бабу навалились. Я же объясняю». «После смерти Артемьева, как раз на седьмой день, мне позвонил один человек. Сказал, что его друг и что хочет со мной встретиться. Ну, я и поехала на свидание». «Вы его видели?» – быстро спросил Романенко. «Фигушки!» – скривилась Жучкова. «Он меня обманул. Целых четыре часа прождала его в ресторане, а он не пришел. Столик, правда, заказал и все оплатил. А потом мне письмо от него прямо в ресторан принесли». Написал, что приехать не может и сообщил, что у меня дома компьютер поставили и телефон Я, честно говоря, испугалась Думала, вор какой в ресторан позвал А сам, пока я там сидела, мою квартиру обчистил Приехала, смотрю, все в порядке Только в комнате компьютер стоит и подключенный к нему телефон И еще этот черный ящичек Она вздохнула, оглядела насторожившихся мужчин Думала, разыграли меня. Потом на столе еще одну записку нашла. Там он написал, что они с Артемьевым были друзьями, что ему нужна моя помощь и просил ничего не трогать. Объяснил, что нужно делать, когда телефон звонит, кнопки на компьютере не нажимать. Раза два он звонил, попросил написать что-то на компьютере. Я написала, вот и все. И денег он тебе не оставил? С иронией спросил Дронга. «Ишь, какой ушлый!» – покачала она головой. «Где ты был, когда я бедовала?» «Конечно оставил. Немного. На пропитание». «Сколько же он тебе на пропитание отстегнул? Только честно, я все равно узнаю». «Ну, тысячу!» – она помолчала, потом с вызовом добавила. «Две!» – видя, что он не верит, перешла на крик. «Три тысячи оставил бедной женщине на месяц! Успокойся!» «Чтобы ты кнопки не нажимала!» – пошутил дронга. — Да, — подтвердила она. — А ты не смейся. Он звонит иногда, говорит, что я молодец, что помогаю ему. У него голос глухой, как у тебя. — Модулятор голоса, — заметил Друнга. Он изменял голос, чтобы она не могла его опознать. Вы можете найти сейчас Лукина? Пусть приедет, разберется с этим компьютером. — Сейчас позвоню, — кивнул Романенко. — Только по своему телефону, — попросил Дронга. Пока Романенко связывался с Лукиным, сам он позвонил Зиновию Михайловичу. «Сейчас его компьютер подключен к телефону», – тихо сказал Дронга. «Проверьте этот номер». «Я перезвоню ему, чтобы проверить», – сообщил Зиновий Михайлович. «Только трубки не поднимайте». «Договорились», – Дронго убрал свой аппарат и подошел к Романенко, уже закончившему разговор. — Потрясающая система, — произнес Друнга. Он нашел своеобразный передаточный пункт, находясь на связи с нужными ему людьми и в то же время оставаясь абсолютно неуязвимым. Он начинает мне нравиться. Но чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что это именно тот человек, о котором я думаю. — Вы не можете назвать его имя? — спросил Романенко. — Немного погодя назову, — ответил Друнга. Надо все проверить. — Неужели вы думаете, что это Артемьев? «Конечно нет!» – улыбнулся Дронга. Горебян присутствовал при его вскрытии. «Он прав. Отпечатки пальцев подделать невозможно. Но можно придумать другой трюк». «Ему позвонил сюда Вадим и сообщил, что убийцы поехали убирать Матвея Очеретина», – сказал Романенко. «А этот неизвестный позвонил Галкину по номеру, подключенному к компьютеру, и предупредил его об этом. После чего Галкин позвонил Шпицину. Я правильно понял?» «Конечно, правильно». Но Шпицына все равно нужно задержать, хотя бы на сутки. Вывести его из игры, изолировать Черяева от его помощников. Одного он уже потерял, остался еще один. Я, в общем, понял ваш план, кивнул Романенко. И в этот момент зазвонил телефон. Савин хотел снять трубку, но Дронга остановил его. Не нужно, это проверяют телефон по моей просьбе. Савин посмотрел на Романенко и, ничего не сказав, вернулся на кухню. «Думаете, мы его найдем?» – спросил Всеволод Борисович. «Обязательно найдем», – убежденно ответил Дронга. «Мы, можно сказать, уже совсем близко. Осталось сделать еще один шаг. Вы знаете, что мне сообщили из прокуратуры? В городе началась война двух группировок. Вчера убили главного оптового торговца наркотиками на Киевском вокзале и сожгли его магазин». У МВД есть подозрение, что это сделала группа Шпицина, отомстив таким образом за смерть очеретина. Мы можем спровоцировать большую войну в городе, с тревогой сказал всеволод Борисович. Именно поэтому необходимо задержать Шпицина, сказал Дронга, а также навестить Павлика Чертежника. Иначе наш друг, который подключил этот компьютер, успеет с ним покончить. В этот момент из гостиной донесся какой-то странный звук. Наученный горьким опытом, Романенко приказал сотрудникам увезти женщину и сам замер в коридоре, когда Дронго осторожно вошел в комнату. «Поздравляю!» – прочел он на экране компьютера. «Ты сумел вычислить и эту связь!» Дронго невольно попятился, представив себе, что в любую минуту может произойти взрыв. «Не беспокойся!» – прочел он следующую фразу. «На этот раз взрыва не будет! Не думал, что ты сможешь вычислить и этот телефон!» Тут зазвонил мобильный телефон Дронга. Он даже вздрогнул от неожиданности. «Быстро уходите оттуда!» сказал Зиновий Михайлович. «Уже работает дистанционное устройство! Осталось 35 секунд до взрыва! Я вижу, как бегут секунды! У него компьютер соединен с бомбой!» «35! Я успею!» «Опять бомба!» крикнул он Романенко. «Уведите людей!» «И ты уходи!» закричал Всеволод Борисович. «30, 29, 28, 27!» считал Дронга. Он вошел в комнату и прочел запись на экране. «Хочешь, скажу, кто умрет следующим?» «Ты!» – набрал на компьютере Дронго, продолжая отсчитывать секунды. «Двадцать три, двадцать две, двадцать одна!» «Не торопись!» – прочел он следующую запись. «Ты все равно ничего не успеешь сделать! Ты ведь уже знаешь, что они убили Матвея Очеретина! Мне нужна женщина, которую ты прячешь! Где она? Скажи!» 17, 16, 15, отсчитывал Дронга, набирая текст. Давай поменяемся, предложил он. Я скажу тебе, где женщина, а ты выдашь мне своего убийцу. Убийца мне еще понадобится, а женщину я все равно найду. 11, 10, 9, Дронга набрал следующую фразу. Я знаю, кто ты. Осталось 7 секунд. «Ты воскресший!» «Пять секунд!» Компьютер не отвечал. Дронго ждал ответа. «Четыре!» «Три!» Он бросился в коридор, продолжая считать секунды. «Две!» Он был уже в коридоре. Нужно торопиться. «Одна!» Он выскользнул в прихожую. Хорошо, что они догадались оставить открытой дверь, но он не выбежал на площадку. В этот момент раздался оглушительный взрыв. От удара взрывной волны заложило уши. Дронго прижался к капитальной стене, и это его спасло. Он поднялся, посмотрел на сорванную из петель металлическую дверь. Дронго все рассчитал верно. Шагни он за порог, и на него обрушилась бы тяжелая дверь. Он вовремя отбежал в сторону. Дронга! закричал Всеволод Борисович. «Вы живы? Черт бы вас побрал!» «Жив!» – Дронго поднялся. Куском штукатурки ему поранило лоб. Он вытер ладонью кровь и поморщился, бросив взгляд на свой шелковый галстук. На нем было алое пятно. Дронго носил только итальянские костюмы от Валентина и шелковые галстуки от Живанши и Кристиана Диора. Уже второй галстук испорчен. В Москве он не пользовался услугами химчистки, не доверял, делал это только за рубежом. «Послушай», – взволнованно произнес Всеволод Борисович, не заметив, что перешел с Дронга на «ты», «послушай, что я тебе скажу. С минуты на минуту здесь будут сотрудники ФСБ. Этот сукин сын – опасный террорист. Им должны заняться специалисты из антитеррористического центра ФСБ. К тому же он психопат. Мы ничего не можем с ним сделать. Твоя логика – бессильно против взрывчатки». «У меня сильно рассечен лоб», – спросил Дронга. «Да, сильно», – кивнул Романенко. Ты слышал, что я сказал? Он шизофреник, и мы передаем это дело в ФСБ. Хватит заниматься самодеятельностью. Я знаю, кто стоит за этими взрывами, спокойно сказал Дронга. Разрешите мне продолжить расследование. Нет, вы не вправе вести самостоятельное расследование. От волнения он снова перешел на вы. Сожалею, что обратился к вам. Считайте наше сотрудничество законченным. Дронга, шатаясь, вышел на площадку, сел прямо на ступеньку. К нему подошел Савин. Я вызвал скорую, сообщил он. Не нужно, отмахнулся Дронга. Я чувствую себя нормально, только лоб немного поцарапан. Вслед за Савиным к Дронга подошел Романенко, сел рядом. Извините, пробормотал он, сам не знаю, чего наговорил вам. Этот взрыв выбил меня из колеи. Не ожидал, что он повторит свой трюк. «Он хочет убрать всех свидетелей, которые могут дать показания против Черяева. Ему зачем-то нужен этот уголовник», – устало произнес Дронга. «Как нам его обнаружить?» «Распорядитесь усилить охрану бывшей любовницы Черяева, которую вы отправили в санаторий. Пошлите туда кого-нибудь из своих людей. Неизвестный все равно до нее доберется. Не знаю как, но доберется». «Горебян, возьми кого-нибудь из сотрудников МУРа и срочно поезжай за женщиной, которую мы укрыли в санаторий». «Погоди!» – он посмотрел на Друнга. «Туда сейчас поехала Галина с родными Вайдеманиса». «Быстрее!» – вскочил Друнга. «Быстрее! Он вычислит этот санаторий! Мы должны были догадаться! Он будет следить за ними и вычислит этот санаторий! Когда они выехали?» «Сорок минут назад!» – Романенко посмотрел на часы. «Уже подъезжают к санаторию!» Друнга достал телефон, набрал номер Галины и, услышав ее голос, спросил, «Где вы находитесь?» Подъезжаем к санаторию. Кто из охраны находится в машине, кроме тебя? Сотрудник ФСБ, он за рулем. Почему ты спрашиваешь? За вами хвост есть? Кажется, да. Мы его заметили на выезде из города. Темный джип. Я думала, это охрана. Можете от них оторваться. У нас старая Волга, не получится. Есть по пути пункт ГАИ. По-моему, нет. «За санаторием есть километрах в десяти? Направляйтесь туда, не сворачивайте с трассы. В джипе бандиты. Если не можете оторваться от них, лучше не пытайтесь». «Я поняла, не волнуйся». «У сотрудника ФСБ есть оружие?» «Нет», — помолчав, ответила Галина. «Он просто водитель. У меня есть». «Проклятие!» — пробормотал Дронго. «Езжайте к посту ГАИ. Мы передадим по трассе, чтобы вас встречали». «Хорошо». «Как я не догадался, что бандиты могут их выследить?» мрачно произнес Романенко. «Нужно было дать им охрану, а не оставлять офицеров возле моего дома», заметил Дронга. «Мы дали им машину ФСБ», ответил Всеволод Борисович. «Кто мог предположить, что за нею вяжется хвост? Тем более, что с ними Галина? Позвоните в ГАИ, пусть передадут по трассе, чтобы их встретили, и пусть вышлют туда своих людей. Скажите, что бандиты преследуют автомобиль с сотрудниками ГАИ». — Мне ехать? — спросил Горебян. — Нет, — ответил Друнга. Все равно не успеете. Он убрал телефон и посмотрел на часы. Романенко звонил в милицию, а Савин — в ФСБ. Друнга понимал, что они не успеют, и очень волновался. — Может, все-таки успеем? — спросил Романенко. — Нет, — ответил Друнга. У нас своих дел полно. Сначала нужно задержать Шпицына хотя бы на сутки, а затем поехать к шахматисту. Только раньше загляну домой, переоденусь. «Скоро вы испортите все свои костюмы», — усмехнулся Всеволод Борисович. «Ничего, зато найду этого мерзавца». «Они могут подстерегать вас у дома», — заметил Романенко. «Нет, он почти уверен, что я погиб, и до завтра не узнает, что это не так. Сейчас главное спасти Галину и женщин». «Я предупредил ГАИ», — сказал Романенко. «Может, еще раз позвонить Галине? Не нужно ее отвлекать». «Подождем», — сказал Дронга. «На трассу все равно не успеем». И в этот момент снова позвонил его телефон.